Глава тридцать восьмая. Роза. День четвертый. Трубку взяла Роза, потому что номер был незнакомый, а сумасшедший парень уже несколько дней не звонил. Роза прислушалась к своей редко изменяющей ей женской интуиции и щелкнула пальцами в сторону Гордона, который немедленно перезвонил начальнику отдела убийств. Теперь она должна была несколько минут поддержать разговор, чтобы Маркус успел спуститься и послушать. Вот как. Это опять ты, друг мой, сказала она и нажала на кнопку записи. Реакция была мгновенной. Я не твой друг. И с тобой я вообще не хочу разговаривать, да и мне фараона идиота. Роза с извиняющейся улыбкой посмотрела на Гордона. Он слушает параллельно. Ладно. Видимо, парень остался доволен, почувствовал себя важной персоной. Скажи привет Курту Бриану Логану. Двадцати двух лет. Фараон идиот. Пригласила она к разговору Гордона. Меня зовут не Курт Бриан Логан. Парень похоже разозлился. Пусть так. Во всяком случае, мы знаем, что тебе двадцать два года, потому что иначе ты стал бы протестовать, правда? Кроме идиота, кто-нибудь еще слушает? Сейчас нет, но скоро сюда придет начальник отдела убийств с официальным визитом. Ему, как и нам, ты кажешься очень интересным случаем. Официальный визит? Ладно, значит вы понимаете, что дело того стоит, сказал он. Очень рад. очень рад. Роза сделала глубокий вдох. Объясните мне, как вести разговор с этим придурком? Ты ведь не сделал этого, правда? Курт Брян Логан. Ты ведь не убил свою мать? Роза задержала дыхание. Откуда ты знаешь? Он засмеялся. Это очень смешно, но она сидит всё ещё со своей головой на плечах и слышит, что ты говоришь, но ты ее не слышишь. На самом деле Роза слышала сдавленные звуки, от которых волосы вставали дыбом, призывы о помощи еле различимые, но они были. На лбу у Розы выступила испарина. Ответственность за эту жизнь теперь была на ней. Она посмотрела на Гордона, который устремил неподвижный взгляд на ее руку, державшую телефон. Значит, он тоже слышал это. Если ты ещё хотя бы раз назовёшь меня Куртом Брианом, я отрублю ей голову прямо сейчас. Понятно? Ладно, но как мне тебя называть? Молчание подсказало, что на эту тему он не размышлял. Роза ничего не стала говорить. Сейчас Маркус Якобсен был на пути к ним, поэтому она дала парню возможность подумать. Можешь называть меня Тасиро. Наконец произнес он. Подошел Гордон. Привет, Тосиро, сказал он. Это ты, фараон? Гордон кивнул и ответил: Да. Я так и думал, что ты самурай, продолжил он. Парень засмеялся. Почему? Потому что я использую самурайский меч? Ты однако смышленый. Может быть, но больше потому, что ты называешь себя Тосиро. Разве это не японское имя? Разве самураи жили не в Японии? Разве у них не было самурайских мечей? Именно они пользовались ими, отсюда название. Гордон кивнул Маркусу, показавшемуся на пороге. Я думаю, что ты имеешь в виду артиста Тасира Мифуне, который играл самого известного в мире самурая в истории кино. Разве не так, Тасира? Парень захохотал. слушать, как он хохочет, было невыносимо, поскольку рядом раздавались стоны его матери с призывом о помощи. гордон посмотрел на розу, оба согласно кивнули. можно открывать огонь, война объявлена. мы хорошо знаем, что ты самурай тасира. это видно по пучку светлых волос, который ты собрал у себя на голове, верно? на заднем плане были слышны жалобные стоны матери, но парень вдруг пропал. Привет, Тасиро. Вступил в разговор начальник отдела убийств. Меня зовут Маркус Якобсен. Я возглавляю отдел, который расследует преступления, опасные для жизни людей. Мы имеем дело с худшими из худших преступников в Дании. Моя работа состоит в том, чтобы находить таких, как они, как ты, и отправлять их в тюрьмы, где они будут гнить. Тебе сейчас двадцать два года, но когда закончится срок твоего наказания, ты будешь очень, очень старым человеком, Тосира. Но ты можешь избежать этого, если откажешься от своих затеяй и расскажешь мне, как нам до тебя добраться. Верните мне дежурного фараона, сухо сказал парень. А ты начальник, заткнись! Ненавижу таких, как ты. Если скажешь что-то еще, вы вообще не услышите от меня ни слова. Маркус Якобсон пожал плечами и дал знак, чтобы говорил Гордон. Откуда ты знаешь, что у меня светлые волосы, собранные в пучок? Продолжал парень. Это я знаю, потому что у нас есть твой точный портрет на сира, со слов владельца киоска на Фредериксунсвай, где ты покупал одноразовые телефонные карты. Мы проверяем регистрацию этих карт. Эй, скоро нагрянем к тебе. Роза была изумлена. Неужели тот самый бледный мальчонка, которого она когда-то могла смутить одним прикосновением к его штанам, сейчас спокойно выкладывал убийственные факты? В Дании не регистрируют одноразовые карты, парировал парень. Во всяком случае, это я знаю. Думаешь, я дурак? Как расс этого я не думаю, Тасира. Но сейчас мы выясняем, насколько ты умён и где тебя учили. К твоему сведению, мы послали твой портрет во все учебные заведения, какие только существуют в Дании. Он опять стал смеяться. Их много, сказал парень. Но послушай меня. Я немного потянул с убийством матери, потому что, как я погляжу, вас очень занимает то, что она всё ещё жива. Так что можете поупражняться ещё немного, применяя методы полицейской психологии. Он сказал: "Занимает?" "Так", подумала Роза. Парень совсем потерял рассудок. "Супер", сказал Гордон, "продолжим игру". "Что ещё вы обо мне знаете?" Гордон посмотрел на Маркуса Якобсена, который сидел, стиснув зубы. Он тоже, судя по всему, был уверен, что они имеют дело с безумцем, и это может самым неприятным образом отразиться на судьбе отдела, если все пойдет на перекосик. Маркус кивнул. Ладно, Тосира. Кроме твоего возраста и внешности и места, где ты купил одноразовые карты, мы знаем, что ты живешь в окрестностях Копенгагена. Очевидно, в очаровательном маленьком домике, а может быть даже в большом. Мы, конечно, найдём тебя, Тасира, но окажи самому себе услугу. Подумай над тем, что только что сказал начальник отдела. Ты получишь место в лечебном учреждении и значительно более приемлемые условия. Вмешалась Роза. А кроме того, избежишь многократных изнасилований, неизбежных при твоей чурующей внешности, сурово сказала она. Голос парня вдруг зазвенел. Пусть так. А ты уверена, что я хочу этого избежать? Да, сиера, очень мягко сказал Гордон. Я обещаю, что приговор будет щедрым, если ты расскажешь мне, кто ты. В противном случае тебе не позавидуюшь. Мы трудимся днем и ночью, не устанно. Ты это должен знать. Хорошо. Я говорю вам Персиверандо. Спасибо за сегодняшний день. Раздался щелчок и связь прервалась. Маркус Якобсон посмотрел на присутствующих поверх своих очков для чтения, вид у него был несколько ошарашенный. "Его состояние хуже, чем я думал", сказал Маркус. "Пришлите мне запись. Я всё-таки отправлю её в службу безопасности полиции. Нужно воевать на всех фронтах, иначе через пару дней нам придётся разбираться с массовыми убийствами". Роза взглянула на Гордона. "Дай-ка послушать ещё раз его последнее предложение". Тот отмотал запись на 20 секунд назад. Когда прозвучало нужное слово, Роза взмахнула рукой. "Он сказал: "Присерверандо". "Поставь ещё раз". Все трое стали внимательно слушать. "Нет. Персерферандо", сказал Маркус. "Что это?" Роза стала гуглить в интернете. В переводе это значит быть упорным, тут так написано. И вдруг она замерла. А парнишка-то проговорился. Вот что мне кажется. Роза усмехнулась, потому что Perseverando это девиз школы интерната около озера Баксвер. Посмотрите сами. Все прильнули к монитору.